Глава 28. Обитатели приюта ужинали. Я заглянула в просторную столовую и была приятно удивлена. Столы здесь покрывали не клеенки, а скатерти. В воздухе пахло чем-то вкусным. Старики со старухами не выглядели несчастными, совсем наоборот. Они весело переговаривались и даже смеялись. Основная часть женщин была аккуратно причесана и одета в старомодные, но вполне приличные платья, Кое-кто из дедушек повязал галстуки и, несмотря на теплую летнюю погоду, натянул пиджаки. Очевидно, в интернате считалось хорошим тоном наряжаться к ужину. «Ищите кого?» — спросила женщина в белом халате, вставая из-за стола. «Малышеву», — ответила я. «Ирина Захаровна!» — крикнула медсестра. Полная пожилая женщина в платье свекольного цвета завертела головой. «К вам пришли!» — надрывалась сотрудница приюта. Неожиданно в зале воцарилась тишина. Все присутствующие разом повернули головы, на меня уставилось большое количество глаз. «Верочка!» — встрепенулась бабуля в бордовом. «Повтори, я не разобрала, что ты говоришь». «К вам гость я!» — заорала Вера. «Если хотите ее ужином угостить, пожалуйста!» Малышева резво вскочила и засеменила к двери. «Ко мне приехали!» — радостно говорила она, огибая столики. «Слышали?» «Ко мне приехали! В гости! Приехали! Гости!» У меня сжалось сердце. Похоже, старикам в этом приюте повезло. Их хорошо кормят и не обижают. Вот только родственники не балуют их вниманием. Рейтинг Ирины Захаровны сейчас сильно взлетел, ведь к ней заявилась посетительница. «Извини, солнышко», — ласково зачастила Малыша, хватая меня за руку. «Память меня подводить стала. Как тебя зовут? Забыла я совсем людей». Я обняла старушку за плечи. Все в порядке, мы незнакомы. Я от Семена хватайки. Сенечка! всплеснула руками Ирина Захаровна. Вот радость-то! Знаете, кто ко мне пришел? Это жена Семена. Вот, моя почти родная невестка, так-то? Старики стали шушукаться. Малышева повысила голос. Пошли в мою комнату, поговорим в удовольствие. Потом она не выдержала и снова обратилась к товарищам. «Это жена Сени. Она привезла гостинцы. Так?» «Конечно. В машине пакет лежит. Принесу его перед уходом», — поспешила согласиться я, мысленно ругая себя за то, что поехала в интернат к бедной старушке и даже не подумала прихватить ей конфет. «Там кофе, растворимый вкусный чай и зефир в шоколаде», — уверенно огласила список невиданных лакомств Малышева. «Утром всех угощу вот так». Ирине Захаровне было свойственно делать опрометчивые умозаключения. Сначала она, не колеблясь, объявила незнакомую женщину супругой Семена, а потом, ни секунды не сомневаясь в своей правоте, озвучила состав еще не полученного подарка. «Комната небольшая», — тараторила Ирина Захаровна, открывая дверь, — «но уютная». Я кивнула. На мой взгляд, спальня была микроскопическая. В ней с трудом уместились узкая кровать, тумбочка, креслица и телевизор на подставке. Свободного пространства не осталось, но бабушка казалась счастливой. Она говорила без умолку. «У меня люкс, живу одна. Есть номера пошире, но они двойные, а я как барыня со своим унитазом. Хочешь посмотреть санузел? Вот дверка, правда удобно?» «А где ванна?» — опрометчиво поинтересовалась я, заглядывая в крошечный, выложенный белой плиткой, отсек. Тут и шкаф встроен, — объявила Малышева, — полнейший комфорт. В баню нас водят, в одиночку под душ залезать нельзя, это опасно, может голова закружиться. Мыться ходи сколько хочешь, но в сопровождении медсестры. У нас все отлично, еда великолепная, врачи внимательные, библиотека работает, книги, журналы, газеты читаем, по пятницам кино показывают, по субботам концерты. В прошлой выходной детский коллектив выступал, песни пел. «Очаровательно!» Ирина Захаровна подмигнула мне и понизила голос. «Еще здесь живут кошки, маркиза и баронесса. В интернате запрещено держать зверушек, поэтому, когда сюда комиссия подгребает, наша заведующая Оксана Степановна их прячет. Если всем приказам подчиняться, то беда. Но кому кисоньки мешают? От них одна радость. Заболталась я. Как там Сеня?» «Работает. Собирается переезжать в новую квартиру», — обтекаемо ответила я. «Сеня ведь вам не родной сын?» «Конечно нет», — засмеялась Ирина. «Садись в креслица, Я на кровати устроюсь и расскажу историю твоего мужа. Поди, интересно про его детство послушать». Я кивнула. Малышева обрадовалась и достала из тумбочки альбом с фотографиями. Как все одинокие пожилые люди, Ирина Захаровна обожала поболтать. В доме престарелых она уже всем надоела рассказам о прошлом, а сейчас в ее комнате очутилась внимательная слушательница. Я чуть не утонула в реке ее воспоминаний. Ирина Захаровна вылила на меня тонны подробностей о себе, муже и сыне Романе. Рассказывая о любимых людях, Малышева старательно избегала глаголов прошедшего времени. Могло показаться, что муж и сын живы, в конце концов ей удалось добраться до сени. «Алевтина святая женщина» уверенно говорила бывшая домработница. Очень любит детей. Не делит их на своих и чужих. А Григорий обожает деньги и не терпит никакой самодеятельности. Соню Венёв не замечает, она ему по крови никто, хоть и удочерил девочку, да лишь на бумаге, в сердце ее не пускает. Софья тихая, себе на уме, никогда не понять, что она думает. А уж упряма я. Если что в голову втемяшилась, непременно сделает. Никто ей не указ. Алевтина постоянно дочке внушает «Сонечка, проявляй гибкость, научись идти на компромисс». Но толку от её увещеваний ноль. Вечно они ругаются. Григорий на Соню в обиде за ее брак с неподходящим парнем, и я здесь на стороне хозяина. Не гоже девчонке с кем не попадя в ЗАГС спешить. Дошло у них дело до разрыва. Софья больно норовистая, заявила старшим «Не хотите моего любимого принимать? Идите на...» «Представляешь?» Материлась в глаза взрослым. Это ни в какие ворота не лезет. Григорий взял ее вещи и вон вышвырнул. Соня убежала, алифтина давай рыдать. А муж ей заявил, успокойся, деньги закончатся, она назад приползет. Если не захочет, горе нет. Сына хорошего имеешь им и занимайся. Жесткий человек, сухарь. Правда, для жены он ничего не жалеет, подарки ей делает и не проверяет, куда их потом Али девает. «А куда их можно девать?» — улыбнулась я. «Поставить на полку, положить в ящик». Ирина Захаровна погрозила мне пальцем и все же перешла на прошедшее время. «А нет. Аля очень переживала сначала за Сеню, потом за Соню. Ваша хозяйка была озабочена судьбой мальчика, которого родила случайная любовница мужа?» — поразилась я. Малышева сложила руки на коленях. «Да, она такая». Аля очень просила Гришу помочь Семену. Внушала ему «Мать Сени безголовая, сын может пойти по кривой дорожке». А супруг ей в ответ «Не моя печаль, о чужих заботится». Всякий раз грубил. Отвратительно. Аля любит мужа, поэтому прощает ему хамство. Регулярно говорит Гришенька «Сеня, твоя кровь». Но в ответ он орать принимается «Семен родился без моего согласия, не смей его в доме привечать». Аля поняла, что может свою семью порушить, и отстала от Григория. Но Сенечку не бросила, мне его поручила. «Вам?» – переспросила я. Ирина выпрямилась. «Лучшей подруги, чем я, у нее не было. Сеня у меня постоянно толкался. Аля давала немного денег на его содержание. Ну, там, одежку купить, ботинки, покормить мальчика. Зачем она вас привлекла?» – вздохнула я. «Проще было вручить деньги Лилии». «Безголовые идиотки?» — возмутила Ирина. «Но уж нет. Сене в этом случае ничего не достанется. Лиля распукает деньги, а они Алифтине нелегко достаются. Хозяйка экономит из суммы, которую ей муж дает, а еще она берет его подарок из старых, про которые Гриша уже и не помнит, ну, вроде статуэтки какой, и по-тихому с рук сбывает. Дин раз отдала чашку». Думала, Григорий про нее забыл, а тут муж ей еще одну такую же приволок и радуется. «Смотри, Аля, тебе в пару. Где первая? Давай полюбуемся». Пришлось мне на себя грех взять. Соврала. «Извините, Григорий Игоревич, я протирала серванты и кокнула чашку. Он у меня из зарплаты стоимость вычел». «Почему же вы ушли от Веневых?» — осторожно спросила я. Ирина нахмурилась. «Моя квартира от их через дорогу находится». Я просила Сеню осторожно в гости ходить. Проблем долго не было. Но потом он столкнулся с отцом. Григорий сразу скумекал, кто мальца под свое крыло взял, жуткий скандал устроил. Выгнал он меня. С той поры нам с Алей лишь тайком встречаться удавалось. «А Левтина сказала Соне, что домработница умерла», – протянула я. «Почему она так странно поступила?» – Ирина Захаровна ахнула. «Кто вам такое наплел? «Сплетню услышала», — увильнула я от прямого ответа. «Ну, люди», — затрясла головой Малышева, «чего только не придумают. Живёхонька я. Сижу перед вами. Это же не Соня вам натрепала. Она такое сделать не может. Видела меня часто, пока Аля не умерла. Я девчонке от матери помощь передавала». Алевтина не бросила девочку?» Насторожилась я. «Не в её характере такой поступок», — воскликнула Ирина. Григорий жену в угол загнал. Объявил «Выбирай» или «Мы с Игорем» или «Соня». «Замечательное заявление», — оценила я поступок старшего Венёва. «Он очень злой», — вздохнула старушка. «И вот что смешно. Вечно Соня Соней цапался из-за ее упрямства, а сам хуже падчерицы. Только как он решил, так и должно быть, и никак иначе». А Левтина ко мне утром прибежала, на пороге заплакала. «Ирочка, что делать?» Гриша на отрез запретил имя Сони в доме произносить. Как дочери без матери жить? И мужа с Игорем я не могу оставить. Долго мы с ней судачили, а потом Аля решение приняла: сказала: Соня хочет свою семью строить. Мне ее выбор совершенно не нравится, но нужно уважать чужое решение. Буду девочке материально помогать, совет дам в трудную минуту, но Грише ни словом не обмолвлюсь. У меня еще и горек есть. Уж как она потом выкручивалась, чтобы в каждый клювик крошку положить. И Сене перепадало, и Соне. Вот только у меня впечатление сложилось, что дочки от мамы только деньги и требовались. Я у них почтовым ящиком была. Получу от алифтины сверток или конверт с деньгами, и Соне звоню. Знаете, девушка все-таки странная. Я постоянно ей говорила: мы живем с Григорием Игоревичем рядом. Не приходи ко мне вечером, вдруг столкнешься с отчимом. Ан нет, она примчится, когда ей надо. Вот Сеня тот другой, он старался меня слушаться, никогда не капризничал. Я детей всегда угощала, посажу их за стол, супу налью. Рома с Сеней едят, а Соня нет. Видно, что голодная, но ложку не берет, потому что в супе фасоль плавает. А ей как-то раз Игорь сказал, что если бобовые есть, то волосы выпадут. «Вот уж глупость!» — улыбнулась я. Ира кивнула. «Верно». У Сони такой странный характер, она вроде умная, а с другой стороны, ну очень наивная. Ее вечно в школе разыгрывали, подчас жестоко. Дети не любят вреден. Соню считали противной. Да и Игорь с сестрой не ладил. Вот он и наврал сестре про облысение, а та поверила и больше ничьи доводы слушать не желала. Нет, с ней совсем непросто. Могу другой пример привести. Сонечка не очень симпатичная, коренастая, ширококосная. Лет в тринадцать она переживать по поводу внешности стала. Потом гляжу, девочка на ночь жует корки от апельсина. Я к ней с вопросом, зачем шкурки ешь? А она в ответ. По телевизору сказали, что витамин С влияет на рост и вес. Больше всего его в цитрусовых, не в мякоти, а в кожуре. Да, крякнула я. Ирина кивнула. Понимаешь, кто-то ляпнул, а Соня в миг поверила и все. Ела мандарины, грейфруты целиком. Хотела стать высокой, стройной. Али ее ругала, я увещевала, Игорь смеялся, а Толку она очень наивная, ее легко обмануть. И если Соня во что поверила, то все. Ее веру не поколебать. Весь мир будет кричать: нельзя апельсины с корками лопать, а Софья не услышит. «Нелегко с таким ребенком. совершенно искренне сказала я. «Точно», — вздохнула старушка. «Иногда, впрочем, до Сони доходило, что ее обманули. И тогда кошмар. Была у нее приятельница, можно сказать, подруга, Нина. Фамилию не помню, они вместе в школу ходили». Соня требовала, чтобы девчонка только с ней общалась. Она страшная собственница. А Нина хотела и других приятелей иметь. И давай она Соне привирать. Дескать, сегодня с тобой гулять не пойдем, я родителям помочь должна. Пару месяцев так шло, а потом Софья Нину с группой ребят в магазине увидела. Ничего подружке не сказала, тихо ушла. А через три дня Нина упала и ногу сломала. Кто-то в ее подъезде натянул тонкую леску. Девочка споткнулась и в больницу попала. Хулиганов не нашли, но я-то поняла, это Сониных рук дело. Она к ней ни в больницу не пошла и разговаривать с подругой перестала. Ни слова ей более никогда не сказала. Вот такой характер. Наивность плюс упертость, редкая злопамятность и неумение прощать. У Сони от горячего обожания до черной ненависти короткий путь. Мать свою она так и не простила, хотя помощь от нее принимала. Передам Софье конверт, а та молча пихнет его в сумку и убежит. Или поесть сядет, но а маме не гу, -гу. А потом Аля с вопросами на меня налетает. Как Сонюшка? Хорошо ли выглядит? Нормально одета? не бледная, не худая? Что мне передать просила? И начинаю я ей врать. Она тебя благодарит, о твоем самочувствии волнуется. А что делать было? Вот так они до смерти Али и общались». «Секундочку», — воскликнула я. «Алевтина скончалась год назад». «Ну да», — согласилась Ирина. «Я свою квартиру государству сдала и сюда переехала. Боюсь в одиночестве помереть, без помощи». «Значит, Алевтина заботилась о дочери?» — уточнила я, вспомнив убогую комнатку с нищей обстановкой. «У Сони дети», — ответила Ирина. «Внуки Али». Как могла она их оставить? И за всех сил дочери помочь пыталась но много давать не могла, а Соня злилась, говорила, «Мне хорошая квартира нужна, а не жалкие подачки». «Да не хочу я больше ничего вспоминать. Давай снимки посмотрим». Старушка стала перелистывать страницы. «Это Сеня. Ему здесь 15 лет». «Он без очков?» — удивилась я. «Верно», — согласилась Ирина Захаровна. Зрение у парня портится потом стало. И что интересно, они с Игорем почти одновременно очки на нос посадили. Али им одинаковые купила. Акцию оптика устраивала. берешь одну пару, вторая в подарок. Вот она и воспользовалась. Конечно, ни Игорю, ни Сене правду не сказала. Парни не общаются. Незадолго до смерти она им очки справила. Через месяц умерла. А это мой роман. Искривленный артритом палец указал на снимок. И я вцепилась в альбом. «Роман?» «Вон тот парень ваш сын?» Ирина Захаровна нежно погладила страницу. «Не похож на меня?» Я откашлялась и, не отрывая взгляда от знакомого лица, забормотала. «Я слышала, Роман, как и его отец служил в милиции?» «Верно», — подтвердила Малышева. Он на повышение резко пошел. Его в отделении недолго продержали. Он карьеру сделал. Мне о службе не рассказывал, но я поняла, Рому очень ценят. «Как фамилия вашего мальчика?» – прошептала я. «Ведь он не Малышев, да?» «Я себе девичью фамилию оставила. Муж не против был, а мне так удобнее. Сын Бубнов», – охотно ответила Ирина Захаровна. «Детей всегда по отцу записывают. Правда, красивый?» Я, не отрываясь, смотрела на фото. «Роман Бубнов, сотрудник Числава. Очень перспективный, попал в бригаду совсем юным» проработал недолго и угодил под машину. Глупая случайность оборвала его жизнь. На фотографиях, в альбоме и в личном деле, которые мы с Коробком просматривали, Бубнов остался молодым. Он никогда не ответит на мои вопросы. Скажи, Рома, зачем ты вытащил из ящика с уликами по делу маньяка Харитонова-Сяудзы ручку? Не продал ли ты ее Веневу? Впрочем, есть и другой вопрос. К себе. Таня, а почему ты не разузнала про мать Бубнова? От чего не проверила, жива ли она. Я знала, что отец Романа погиб и решила, что и мать его на кладбище. Вот это косяк!» «Правда красивый?» — переспросила Малышева, мой мальчик. «Да, очень», — опомнилась я. «Прямо греческий бог. Сеня говорил, что у них с Ромой было тайное место, где они любили проводить время». «Как давно это было?» — воскликнула Малышева. Рома внимательный, он заботился о сене, играл с ним, помогал с уроками. Секретное убежище находится в парке около нашего дома. Там развалины здания, дети их называли «каркасы», уж не знаю почему. Красный кирпич, полуразрушенный остов, внутри подвал. Сто раз им говорила «не лазайте в развалины, не дай господи обвалиться». Но они постоянно там обретались. Я встала. «Хочу принести вам подарок из машины». «Буду ждать тебя здесь», — обрадовалась Ирина Захаровна. «Десяти минут мне хватило, чтобы сгонять в ближайший супермаркет и притащить в спальню к Малышевой туго набитый пакет. Не успела я вручить ей презент, как мне позвонил коробок. Что-нибудь выяснила?» — спросил он. «Парк неподалеку от того места, где расположены квартиры Венёва и их дом работницы. Там были развалены, в них подвал», — отчеканила я. «Семён спустился в метро, сейчас он едет в поезде по зеленой ветке», – отрапортовал Димон. «Думаю, в те самые края». «Еду!» – крикнула я и, быстро попрощавшись с Малышевой, побежала к машине. Ирина Захаровна не стала меня задерживать. Она была поглощена изучением разноцветных упаковок с конфетами и печеньем. Включив все спецсигналы, я гнала по улицам, словно безумная, пару раз проскочила на красный свет и повернула налево, наплевав на сплошную двойную линию разметки. Я не одобряю лихачей. Но сейчас жизнь Ренаты, если она, конечно, еще жива, напрямую зависит от нашей оперативности. С другого конца города в сторону парка ехал коробок, и я очень надеялась, что кому-то из нас удастся помочь Васькиной». И лишь в тот момент, когда я бежала по дорожкам вглубь запущенной территории, мне в голову пришла мысль, что если Ренаты в подвале нет? Вдруг Семен спешит в тайное место своего детства не для того, чтобы расправиться с пленницей или получше спрятать ее останки? К сожалению, меня нельзя назвать быстроногой. Да и мой вес мешает мне ставить рекорды на марафонских дистанциях. Парк неожиданно оказался большим, Ни скамеек, ни детской площадки, ни клумб с цветами тут не было. Вокруг ни души. Впереди замаячили темные развалины без крыши. Радуясь, что догадалась прихватить из машины мощный фонарь, я вошла внутрь.